С тревожной администрацией предприятие в то же утро послало одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки, и последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясен видом крови, просочившийся из-под дверей ее комнат и застывший бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царила могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила, и я лично немедленно направился в Ипатьевский переулок.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 Мы вас и убили. поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру. Не только пол был ею залит, но подтёки следы её виднелись повсюду, и на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках. Осмотр помещения привёл к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки. А из самой глубин печки была извлечена десятифунтовая штанга с отпильным вместе с шаром концом. И этой своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв. Имевшиеся в квартире сундучки, обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящие обыкновенный его незатейливый скарб, были взломаны и говорили о грабеже. Чувствовала, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который даст распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по положенному пути. Я говорю наивные, так как для чего же было убийцам оповещать уже мёртвых любовников о своём авторстве? Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки?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 Их набралось до трехсот. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись по району допрашивать всех помещенных в списке рязанцев. Их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве, будто ненароком справляясь и об убитом земляке. Конечно, предпринятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки, но иного способа у меня не было, и волей-неволей я остановился на этом. Неделя прошла, не дав ничего. как вдруг на второй неделе при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцам, рязанским крестьянинам Михаилом Легушкиным, новому, причём чайная эта носила громкое название Европа. Европа? Это было уже ценное указание, принимая его внимание Брету Мершо приказчика. Я принялся за поиски Михаила Легушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все, и в один голос говорили, что, продав чайный, он уехал на родину в деревню. Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Легушкин туда не появлялся. Однако неделя через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронёсся слух, что Легушкин приобрёл трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской. Европа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 Присутствие Еолигушкина объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем химические и микроскопические анализы показали, что couro человеческая, полуистлевший воротник рубашки на один из печки, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Еолигушкину впору. Наконец, сравнение почерку в хитроумной записке и торговых книг трактира Европа подтвердило их тождество. Но, несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать. Потребовав точного отчета об его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трех углов, последовательно им перемененных за этот промежуток времени. Сделав у них обыски, мы ничего не нашли. Однако в первой квартире хозяйка указала, что до того, как поселиться у нее, Лягушкин жил месяца три напротив у сапожника, снимая там комнатку. Сделали обыск у сапожника. Здесь мы обрели ценную находку. В чуланчике, примыкавшем к комнатушке, некогда занимаемой Легушкиным, была найдена отпиленная короткой часть штанги с шаром, которая не доставала у орудия преступника, обнаруженного в печке на месте убийства. Под тяжестью этой новой непровержимой улики преступник наконец сознался.